Васечкин шел по коридору управления, кивая встречным сослуживцам. Один из них остановился и протянул руку, здороваясь. «К Бергамоту спешишь?» — спросил сослуживец. Сергей кивнул. «Смотри, не сорвись», — посоветовал приятель. «Будь поздержаннее». Васечкин кивнул еще раз. Хотел отойти, но сослуживец придержал его. «А ведь какими друзьями были в школе милиции, а? Прямо не разлей вода, а теперь? Что между вами произошло?» «Ничего, обычные отношения. Он полковник, я майор. Он начальник, я дурак. Чего ты огрызаешься, я ведь по-дружески. Прости, я спешу», — отмахнулся Сергей. На двери кабинета висела табличка. «Заместитель начальника управления, полковник Э. Ю. Берманов». Васечкин толкнул дверь и вошел. «Стучаться надо перед тем, как врываться» недовольно произнес Эдуард Юрьевич, торопливо прикрывая дверь служебного сейфа. Он обернулся и увидел Сергея. «А, это вы. Проходите, товарищ майор, присаживайтесь». Берманов опустился в кожаное рабочее кресло и посмотрел, как Сергей, взяв стул за спинку, отошел от стола и сел посреди кабинета. «Ну что вы ей богу!» поморщился заместитель начальника управления, прямо как подследственный. «Садитесь поближе, товарищ майор, разговор долгим будет». «Так я, товарищ полковник, могу и в другой раз зайти, если вы заняты сегодня. Не придуривайтесь, Васечкин. Разговор неотложный, а другого раза может и не быть». Берманов откинулся на спинку кресла и, прищурившись, уставился на Васечкина. И только после тщательного наружного досмотра Эдуард Юрьевич приступил к долгому разговору. «Что-то не пойму я вас, майор». Ведь сколько раз вас предупреждали, выговоры объявляли, неполное служебное несоответствие влепили недавно. А с вас всё как с гуся вода. В чём дело? Не понял Сергей. Что произошло?» Заместитель начальника управления резко поднялся с кресла и перегнулся через стол. Хотел, видимо, возмущённо крикнуть, но вместо этого громким шёпотом произнёс «Вчера оправдан Али Хаджаев, освобождён из-под стражи прямо в зале суда». «А я-то тут при чём? Я опер. А если следак не доработал, я-то тут при Алихаджаева я взял на месте преступления». «А при том, — взорвался Берманов, — вы его задержали во дворе дома, где было совершено убийство. На суде Алихаджаев показал, что в том дворе он оказался случайно, зашёл по нужде, а тут на него набросился не совсем трезвый мент, скрутил, а потом связанного избивал ногами, и пистолет, который в материалах дела значился как улика, тоже не его». «Но я же изъял эту волыну у Али Хаджаева». «Без понятых? Без протокола?» «Вы 18 лет в органах, считая школу милиции, а действовать согласно нормам закона и служебной инструкции не научились». «И потом этот жаргон. Волына». Эдуард Юрьевич поморщился. «Мне иной расскажется, что некоторые наши сотрудники ничем не отличаются от бандитов. Тот же блатной язык и те же противоправные действия». Простите, товарищ полковник, но в протоколе задержания я подробно изложил, как это произошло. Уголовный авторитет Алихаджаев выхватил пистолет, но я успел выбить. Заместитель начальника управления посмотрел на столешницу и покачал головой. И при этом были пьяны. Сколько в прокуратуру на вас жалоб поступало? Что за манера у вас, майор, кулаками махать? Вспомните Лисочкина, его чудом врачи спасли. Это моя недоработка, признался Сергей. Я не думал, что его так быстро до больницы довезут. Но он же насильник, маньяк. Только доказанных 16 эпизодов. Да кто бы он ни был, перебил Васечкина заместитель начальника управления. Мы служим закону, а не кровной мести. Это у них там вендетта. А у нас закон, который суров, невзирая на лица. Полковник замолчал и прокашлялся в кулак. После чего вздохнул. Короче, принято решение о вашем увольнении из органов. Но служебного расследования никто не хочет, и я предложил. Короче, вы можете подать рапорт по собственному, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам. Формулировку выберите сами. А если я откажусь? Вылетите со всеми вытекающими». Берманов снова опустился в кресло, давая понять, что долгий разговор закончился. Васечкин поднялся со стула и направился к двери. Но перед выходом остановился и обернулся. «Поскольку судьба моя решена, то скажи мне, Эдик, Это ты мне за Анжелику мстишь? Причем тут моя жена? Да и не ты ли мне пел все время? Какая девушка, какая девушка. Я так рад за тебя, Серега. Но только что она в тебе нашла. Берманов улыбнулся и развел руки в сторону, удивляясь. Когда я говорил такое? И тут же снова стал серьезным. Мне известно, правда. Анжелика все мне рассказала. Если мы и были с тобой в какой-то мере друзьями, то после того, что я узнал от нее, что ты мог узнать такого? Заместитель начальника выдохнул тяжело, так, словно он битый час беседует с идиотом, который не понимает, о чём идёт речь. И всё это время приходится терпеливо повторять одно и то же бесчётное количество раз. «Ладно, скажу, хотя ты понял, о чём идёт речь. Тогда, тринадцать лет назад, Анжелика пришла ко мне в слезах и призналась, что ты взял её силой против её воли, а ей только-только восемнадцать -только лет исполнилось». «Что?» — поразился Васечкин. «Силой?» «Так мы почти пять месяцев без поцелуев обходились. Разве что цветочки до да кино с театрами. А когда решили пожениться, она переехала ко мне в коммуналку». «Все, майор, отставить. Я не хочу это обсуждать». «Да пошел ты!» Васечкин вышел в коридор, хотел хлопнуть дверью, но передумал. Перед дверью кабинета заместителя начальника управления стоял следователь Пименов, который неизвестно с какой радостью улыбался. Увидев Васечкина, он обрадовался еще больше, «Привет, Серега! Слыхал, Али Хаджаева вчера выпустили!» «Да пошли вы все!»